1960 1960-1970-е годы вырабатывались два стереотипных образа тупого, неправдоподобно огромного Ивана, увешанного оружием, и вставшего на добы оскаленного медведя, тоже с карабином за плечами и со всевозможными топориками-ножами и пистолетами за поясом. Рокки и Рэмбо — отработавшие русскую тему в конце 1970-х, в начале 1980-х, стали уже классикой кино. А как великолепен в своей прямолинейности американский сериал «Красный рассвет», кадр начала фильма «Американская глубинка», «Утро», «Школа», «Дети за партами», а за окошком «Белые парашютисты» и озверевший русский... ВДВ и АКМ наперевес бегом к зданию школы «Русские идут» Снято, кстати, сразу после того, как Брежневское политбюро Начало выполнять в Афганистане интернациональный долг Кому и за что был СССР, должен объяснить, не удосужились, но платили самой твердой валютой в мире кровью наших 18-20-летних парней, срочников и офицеров. В обмен на кровь выжившие получали щедрую компенсацию от государства в виде чеков, внешпосыл торга, на которую можно было купить кроссовки и видак в «Березке», а можно и поменять у «Форцы» на деревянные 2, а то и 3 рубля за один хек Одновременно с созданием новых киношедевров в США разрабатывался план ядерной бомбардировки 22 городов Советского Союза и для публики предлагался слоган о том, что СССР — это верхняя вольта с ракетами. «Примечание». Авторство этого перла молва приписывает Маргарет Петчер, Бжезинскому, Беллингтону и еще нескольким общественным деятелям. Все варианты мало достоверны. Примещание научного редактора – конец примесяния «Империя зла» была в глазах обывателя одновременно дикой и пьяной, непонятно каким образом достигший технического прогресса, когда смеешься над врагом, он не так страшен. В фильме 1990-х годов «Армагеддон» русские космонавты показаны на орбите в шапках-ушанках и пьяные в стельку. Страшно. Они могут обрушить на Америку ядерный удар. Смешно, эти дурацкие шапки, небритые тупые лица. Пьянка в любое время суток. При этом русский капитан корабля устраняет все неполадки на борту исключительно с помощью лома, мата и гаечного ключа исполинских размеров. Конечно, тут полное несоответствие космической техники и людей, которые никак не могли бы такую технику создать. Но миф на то и миф, чтобы не озабочиваться такими мелочами. В конце концов, нелепые русские де Кустина тоже никогда не смогли бы разгромить самую сильную армию того времени французскую. Голливуд лепил образ, сочетающий несочетаемое, такой образ помогал примириться с чувством исходящей от русских смертельной опасности, осознать собственное превосходство. Он морально готовил и к войне с недочеловеками, ведь истреблять таких уродов это не столько война сколько охота лицо горит опасность заставляет напряженно оглядываться а когда враг умирает ничто не омрачает удовольствие похожий образ лепила британская пропаганда про колониальные народы Кинематограф морально готовил и к возможной оккупации России, ведь захватить страну, населенную такими существами, и принести в нее свет демократии – это даже более славно, чем занять земли индейцев. Это почти что спасение таких существ от самих себя, от своего страшного и нелепого образа жизни». Знаменитые слова голливудского актера и президента Рональда Рейгана про СССР, империю зла, произнесенные в 1980 году, подводят итог созданию образа. Сказаны они были в начале афганской военной кампании, но имели в виду всю внешнюю политику СССР и весь образ СССР в целом. После распада СССР либеральная советская интеллигенция вполне искренне ждала, что после падения СССР Запад заключит Россию в объятия и примет ее в число равных держав. Наивные. Один из тех, кто определяет идеологию политики США Р. Пайпс, совершенно ясно произнес, что не надо разделять СССР и Россию. Надо четко понимать, холодную войну проиграла Россия. И, как было сказано по иному поводу, целились в коммунизм, а попали в Россию. Мифы о России после распада СССР подчинялись тому же закону. Они ослабевали в годы, когда Россия казалась слабой, неопасной, и активизировались и применялись в текущей политике всякий раз, когда Россия усиливалась и начинала проводить независимую политику. В ажиотаже распада СССР возникла даже мода на Россию. На матрешек Горбачёва, комсомольские значки, шапки-ушанки, самовары и плащ-палатки. Но стоило В.В. Путину повесить в кабинете портрет Петра Первого, и тут же Запад, как уже говорил, вспомнил завещание Петра Великого. Так что и после 1991 года не изменилось принципиально ничего. Кроме того, что раньше главным объектом мифологизации была Россия как государство российское, а теперь вровень со своим государством сделался и весь русский народ. Раньше СССР виделся на Западе своего рода концлагерем. Как он не страшен, а народ в нем покорен коммунистам. Если его освободить, может, что хорошее и получится. А если кто и вырвался из СССР, то это хорошо нашему полку прибыло. Теперь Россия видится скорее как резервация. Люди из нее частенько уезжают на Запад, привносят в западные культуры свои ценности – Составляют конкуренцию коренным жителям. В американском кинематографе в 1945-1991 годах практически никогда не появлялся образ русского иммигранта. США живет до 100 тысяч русских эмигрантов. Первый и второй волн потомков тех, кто бежал из России во время гражданской войны 1917-1922 годов или из СССР во время Второй мировой войны. Некоторые из них сыграли заметную роль в американской науке и в экономике. Петерим Сорокин, основал одну из ведущих в мире школ социологии – Леонтьев, могучую школу экономики, более известную, чем пресловутая Чикагская, последователи которой Гайдар и Чубайс делали реформы по-чикагски. Георгий Вернацкий и Герман Пушкарев основали американскую школу Россииведения в Принстонском университете – Русские ученые в США изобрели телевизор, микроволновую печь. Говорят, половина менеджеров высшего звена корпорации Microsoft. русские. Ничего нового в этом нет, но в американских фильмах эти факты не отражены никак. Если говорить о США конца 20-го начала 21-го века, то в этой стране живут несколько десятков тысяч русских ученых, а примерно 2 миллиона русских иммигрантов последних лет трудятся в самых разных областях, от трактористов в сельскохозяйственных штатах до самых крутых компьютерщиков. Каждый год в США из России Въезжают тысячи временных рабочих, в основном студентов, они убирают апельсины в Калифорнии, моют посуду в ресторанчиках, трудятся официантами и грузчиками. Этим они зарабатывают на пребывание в Америке и небольшую культурную программу. Но ведь это же факт. Ни в одном американском фильме нет образа русского ученого, который просвещает американских студентов, нет персонажа положительного предпринимателя, который вкладывает деньги во что-то полезное для людей, вдохновенного компьютерщика, музейного работника, храброго полицейского. Кинематограф США политкорректен избирательно. На экранах мелькают положительные образы хороших, честных, умных негров, Индусов, китайцев, поляков, евреев. Исключение одно — русские. Примечание. Вообще афроамериканская политкорректность Явление кажется исключительно последних 20-25 лет. Недавно пересмотрел забавную детскую комедию конца 1970-х годов «Горячая жевательная резинка». В мои студенческие годы она трактовалась у нас как жесткая эротика. Поразительно, в изображенной средней американской школе ни одного афро- или латиноамериканца да такой фильм сегодня попросту был бы оплеван критикой как не а скорее просто никто бы и не решился его продюсировать не вставив в сценарий тройку негров пару мексиканцев одного милого трансвестита и маленького пёсика, которого бы с риском для жизни спасала главная героиня, очаровательная почти белая младка, влюбившаяся в чёрного верзилу первого парня в местной футбольной команде. Конец примечания. Справедливости ради можно сказать, что прямым текстом, Практически никто не говорит, что русские нечистоплотны и нелепы, и вообще, что русские плохие. Никто не сообщает, что русские поголовно бандиты. Но в американских фильмах вы не найдете героев, прототипов Петерима Сорокина или создателей микроволновки, нет даже русского лесоруба или мусорщика. Есть только русские мафиози и спецназовцы». И женские персонажи также могут быть и китаянками, и вьетнамками, и немками, и француженками, но русские встречаются крайне редко, разве что недавно появился фильм «Именинница», в котором героиня Николь Кидман – подрабатывающие проституции русской по национальности, всеми правдами и неправдами, хочет остаться на Западе. Очень непривлекательный образ русской девушки. Нет в американском кинематографе образа русской жены, заботливой, любящей, чистоплотной. Вы не увидите русскую героиню, которая, например, исправно моет посуду и наводит порядок в доме американского мужа маму ухоженного пятилетнего американского гражданина, фильмы с теми русскими персонажами, которые появляются в американском кинематографе, такие, что уж лучше бы их не было вовсе. В 1996 году на экраны вышел упомянутый мной ранее фильм «Армагеддон» Брюс Уиллис в главной роли. Обычный околонаучный блокбастер, событие которого происходит вокруг надвигающейся катастрофы. Громадный астероид приближается к Земле. Как врежется в нее, тут всем конец». Американцы мчатся к астероиду на космическом корабле, чтобы заложить в него заряд взрывчатки и рвануть подальше от Земли, спасти человечество. По пути к опасному астероиду американцы стыкуются с космическим кораблем «Россиян». На этом полуразрушенном корабле остался один человек. Зовут его Лев Троцкий. Грязный и небритый. Он ходит в ушанке с красной звездой и в валенках. В момент прибытия американцев на борт он чинит корабль, лупит кувалдой по какой-то детали, торчащей из стены. Этот небритый россиянин с чудовищно испятым тупым лицом, в общем, положительный персонаж. Он смел, умен, решителен, помогает американцам и гибнет героически. Но эти валенки... «Ушанка» с красной звездой, «Кувалда» в мохнатой грязной лапе. Подкинутое сословие советской эпохи. В эпоху Хрущева и Брежнева подкинутое сословие чувствовало себя безопасно и уютно. На своих любимых кухнях оно привольно сочиняло мифы самого разного рода. Охватить многообразие этих мифов А самих себе невозможно и не нужно. Но отметить то, что это был период создания и интерпретации черного мифа о России необходимо. АС Пушкин говорил, что государство в России единственный европеец. В СССР государство, получается, было единственным патриотом. Для многих ругать Россию было своего рода способом реабилитироваться, а то ведь чего доброго, бестоланность кухонного оракула могла стать чересчур уж заметной. Чаще всего, конечно, критикан становился как бы антисоветчиком, но не обязательно». Очень часто он становился и русофобом, чтобы уж наверняка объяснить, что не виноват, мол, сгубила талант и ум проклятая Россия. темная с красными пятнами держава лежала в яме земного шара. Дымные облака с багровыми брюхами клубились над громадным ее телом. По дну ямы, заросшему древними папоротниками и хвойными породами, топали кованными сапогами, и медный гул брел по чугунному чреву земли. По краям ямы густо стояли стражи, и зарево пожара кровавило железо, зажатое в их когтистых руках. Облака дымного пара над державой пылали жадным пожаром. Это жгли в усобицах друг друга подданные державы. А в перерывах между усобицами горящим огнем жгли охотников глазеть, ведущими глазами края ямы и соблазняться чужим поганым грехом. Примечание. Беленков, А.В. Россия и черт. Санкт-Петербург, издательство «Звезда», 2000 год, страница 136. Здесь и далее выдержки из этой книги. Конец примечания. Такой увидел свою родину петербургский интеллигент Аркадий Викторович Беленков, автор книг про Юрия алешу и Юрия Тынянова. Эта книга в стиле фэнтези? Нет, все конкретно. С восхода обваливались в яму татары, топтали копытами диких кобыл хлеб и мутили воды медленных рек, с заката обрушивались поляки, разбрызгивались по могучим просторам, жгли и рубили местных подданных, смеясь и ругаясь, учили изящным танцам и ошеломляющему вину запада и мерзли в ночи в снегу, на ветру и в морозе, ухали пушками с севера норманы». Шел по кровавой дороге на восход царь державы, давя и удушая крамолу, и взял город на великой реке. По кровавой дороге на закат шел другой царь, топча и травя измену, и поставил город на топком берегу, на склизлой земле в мутном тумане, а иногда со свистом и гейканьем выскакивали из ямы государевы верноподданные, хлестая соседские спины нагайками, умыкая соседских самок и выковыривая когтями ухмыляющиеся хитрые камни из зрачков вражьих икон а крест ямы торговали, строили и воевали. Изящными танцами испещряли стены дворцов, сочиняли краски для красоты храмов, и корабельщики привозили из неслыханных царств невиданные дива. В яме было лучше. Это было ясно каждому верноподданному, и он учил этому детенышей, а который из плохих и неверных подданных не знал, что в яме лучше. Того по указу соседа учили, начиная с мягких мест спины, приговарив под свист учения «люби нашу самую лучшую яму да знай, все прочие ереси грех». А после учения пихали в сырую и теплую землю и плюнов втыкали осиновый крест. А указавшему соседу, улыбаясь, выписывали пряники, злое вино и алтын денег. И тогда веселый и сытый, он нестройно мотался по яме и славил хозяина и его учения. Ну, а который случаем выскакивал из ямы с ободранной стражами кожи, тот брал охальную книгу, кричал лютые речи и звал, звал, звал, звал, звал с заката восхода юга и севера всяких народов земли топтать копытами, лупить плетью и рвать ядром окаянную зверь державу. А вот как сменился в яме политический строй, когда стало ясно со всех концов земли всякому, имевшему мозг и сердце, всем, всем, всем стало ясно, что пришел яме благословенный, веками жданный конец, капут, финиш, каюк, хана, крышка — что яма сыграла в ящик, врезала дубаря, пошла ко дну и приказала долго жить, и тогда пришла шайка беглых каторжников, и атаман шайки загробастал всю яму с ее живностью, детенышами, живностью рыбой, хлебом, зверьем в лесах, изящными танцами в музеях, солдатами в окопах, Проститутками и интеллигентами в борделях и университетах именно с этой точки зрения как раз идет начало гибели мира и последних вздрагиваний окалепшего человечества. В яму спотыкаясь спускались солдаты четырнадцати держав и больше не возвращались на поверхность к уровню моря, убитые каторжниками, а кто возвращался, требовал наученный каторжниками у себя дома, чтобы тоже делали такую яму. С тех пор в яме беглые каторжники, проститутки из бардаков и интеллигенции из университетов дружно встали укормила власти и под ветром дующим из глубин народных хайл и душ повели свой корабль в бесклассовое общество. А вот и отечественная война. Тучи людей, верящих автором мудрой идеи, завалить яму, попрыгали в яму, крича и стреляя. Они пухли от голода, кровью своей поили вожь, костенели на блестевшем от крепости льду. Умирая, переставали верить в мудрую идею, приведшую их в яму, забывали о ненавистной идее врага и ничего не хотели, кроме хлеба, сна и тепла. И тогда по древней дороге, по их присыпанным снегом трупам, топали на закат защитники ямы и, добежав до края родимой ямы, поднатужившись, Перемахнули через край и покатились, поползли, полились по теплой и влажной чужой земле, черные и кривые. Так и описана вся русская и советская история, вплоть до момента написания текста, то есть до конца 1940-х годов. В это время, по мнению беленкова в яме. Сосредоточенно и сердито строили могучие черные заводы, Целили жерло во все пространства земли, В каменной тяжелой ее столице завывали могучую славу поэты, Ученые учили ее истории, лучшей во всем мироздании, А вождь державы со своими историками, поэтами, физиками Разъявшими атом, бактериологами, собравшими в пузырьки чуму, со своими министрами, проститутками и идеологами, доказавшим всем, всем, всем, что лучше учения учении сроду не было во всем мире, ковал лопатой для рытья ям по всем континентам Вселенной. Разумеется, Не все интеллигенты видели свою страну таким образом, но были и подкидыши, вполне готовые последовательно бороться с проклятой ямой и создавать подходящие для этого мифы. Перестройка конца 1980-х годов, распад Советского Союза и появление нового государства Российской Федерации сопровождались Перечеркиванием всего хорошего, что было в истории СССР, либеральная интеллигенция получила возможность высказываться свободно, без цензуры. Вот она и высказывалась. В 1986-1987 годах на страну обрушилась огульная критика Сталина и призывы вернуться. К ленинским правовым нормам тогда родился миф о неоправданно репрессированных, ангелоподобных демократах Екире, Тухачевском и Блюхере. Якобы были они все необычайно талантливыми и хорошими людьми, а злодей Сталин истребил их из зависти к душевному величию и талантам. Хорошо, что... Просуществовал миф недолго. В одной из последних книг В. Суворова «Очищение». В гроб этого мифа вколочены последние гвозди. Примечание. Суворов В. В. Очищение. Москва. Издательство А.С.Т. 2003 год. Конец примечания. С 1990 года и ленинский период подвергался самой разгромной критике, при этом вместе с водой постоянно выплескивали ребенка. Никого уже не интересовало, было ли хоть что-то хорошее в тот или иной период. Рой медведев, волкогонов и Поляков, все публицисты эпохи перестройки словно соревновались в том, как наговорить больше гадостей, как нанялись. Не случайно возникло в народе подозрение, о морт-перестройщики во главе с Александром Яковлевым, и правда, платная агентура Запада. Платная или идейное, но факт остается фактом. С 1986 года. Шла небывалая активизация всех черных мифов о России. Даже очевидные достижения СССР рассматривались как что-то сомнительное и ненужное. Поголовная грамотность низкого качества, бесплатная медицина, ее на самом деле не было. Гагарин первым в космос полетел, а еще неизвестно, кто первый. Выиграли войну. Может, было бы лучше и не выигрывать, ведь все равно неимоверные потери свели на нет все результаты победы. При этом реформаторы вроде бы призывали вернуться к наследию исторической России. Они поднимали на щит некоторых либеральных реформаторов и государственных деятелей XIX и XX веков. Александра II, Витте, Столыпина. Но они вовсе не отрицали черных мифов и императорского, и советского периодов. У них получалось, что за весь исторический период русскую армию все только и делали, что били, и что допетровская Русь была царством мрака и дегенератизма, и что завоевания времен Екатерины II чуть ли не вредны для России». И в Российской Федерации совершенно ничего не изменилось. По крайней мере, до 2000 года самая агрессивная русофобия оставалась ведущим моментом на страницах прессы и на экранах телевизоров. Рождались свои мифы-однодневки, один из них «Золото партии». Даже И. Бунич написал по этому поводу книгу, Примечание. Бунич и Золото партии Москва, издательство АСТ 1996 год. Конец примечания. Но такие мифы однодневки мелькали и исчезали, оставляя зловонный след, а параллельно с ними делали совершенно потрясающие обобщения. Парижский корреспондент нового времени А. Грачев. Подхватил и реанимировал старое труднообъяснимое для других народов долготерпение, рабье покорность и смирение русского народа. Примечание Грачев, а кто наложил на Россию проклятие? Журналист 1997 год номер первый. Конец примечания. В другой статье он сообщает, что русская нация как бы сослана в один из самых суровых углов земного шара, и Господь не спосылает ей наряду со стихийными бедствиями и непрестанными иноземными вторжениями и междуусобными войнами наиболее жестоких правителей. Примечание Грачева не такая, как другие «Московские новости», От шестого года. Конец примечания. Некий Жигалов сообщал, что бесправие всегда было уделом российского гражданина. Примечание. Жигалов. Л. Российская газета. От 16.01.1997 года. Конец примечания. Полезно было бы вспомнить всех, но как тут упомнишь, когда поднимается вал всего. С телеэкрана в 1997 году прозвучала «Катастрофа по имени Россия», автора не запомнил. Тут же газетные заголовки «В кого будет стрелять голодная армия?» И жизнь в России все больше похожа на зоопарк стали классикой высказываний из газет, многие из которых повторялись неоднократно, а отдельные вошли в народный фольклор. Такое возможно только в России, хотели как лучше получилось, как всегда, в отличие от цивилизованного мира. Очень часто иностранные версии черного мифа о России опираются на данные, полученные изнутри страны. Откуда бы еще агентству «Рейтер» узнать, что двое пьяных рабочих на заводе «Х» к востоку от Урала сперли на спор две ядерные боеголовки? Сообщение от 20.04.1997 года. И что из российского военного транспортного самолета упали две украденные коровы? Упали прямиком на японское рыболовное судно и потопили его. Сообщение от 30 1997 года. Примечание. Могли, конечно, и придумать, но в таких сообщениях прекрасно видно специфическое чувство юмора нашего подкинутого сословия. Конец примечания. В общем, прессу легко было обвинить в попытке вызвать массовую панику и желание бежать из России, куда глаза глядят. Впрочем, в то же самое время сообщалось, что как только россияне получат иностранные паспорта, за первый же год из страны убегут 20 миллионов человек. Примерно так же действовал кинематограф. Невозможно представить себе, чтобы американское кино – Выпустила аналог «Старых клять» и вообще любой из последних фильмов Рязанова о России. Если и выпустит, продюсер разорится, а толпа разнесет съемочные павильоны и забросает камнями артистов. Полное впечатление, что русское кино унаследовало от русской классики эту особенность. Никогда не писать о хорошем, а исключительно о плохом, а в русской жизни видеть исключительно изъяны и мазохистки, противопоставлять плохую Россию хорошему Западу. Вроде бы забавная комедия про то, как в Петербурге в некой квартире открылось окно в Париж, и россияне могут гулять по Парижу, а парижане также почти мистическим способом оказываются в Петербурге. Так нет же, и в фильме Окно в Париж Юрия Мамина четко противопоставляются утонченные парижане и их изысканные женщины, и убогие питерские обыватели, дураки и рвачи, какое все хорошее там, какое все ужасное здесь. Кинематограф и в сложные времена рассказывает о любви, но как: в курочке ряби! А, Кончеловского, Получается, что любить по-русски — это попросту жалеть пьяного до да убогого. Посмотрев эти фильмы, Никита Михалков заметил, какой нормальный человек, посмотрев эти фильмы, захочет посетить Россию. И разразился блистательным сибирским цирюльником. Тоже миф, но какой? Миф, после которого в Россию захочется приехать, а не убежать из нее. Но таких фильмов единицы, а основная масса, увы, скорее в стиле позднего Рязанова. Целое поколение было отравлено ядом катастрофизма, ощущением, что родная страна полна мрака и ужаса. Сегодня поколению перестройки порядка 30 лет. Оно входит во взрослую жизнь, пропитанное этим черным мифом. И еще неизвестно, как это скажется на судьбах страны. В 2000-2001 годах вал русофобии, самооплевывания и самоотрицания несколько спал. Но спал он не до конца и ослабел только на телевидении и в прессе, а в интернете благополучно бушует до сих пор. Мифы и современность Черные мифы России невероятно мешают нам и внутри страны, и на международной арене. В отношениях с Прибалтикой, Украиной, Грузией стереотипы оккупанты и руссоветчик не прибавляют нам друзей. Внутри России они парализуют нашу волю. Нашим врагам дают право теснить Россию политически и экономически. Республики бывшего СССР, а ныне независимое государство ближнего зарубежья, получают право относиться к соседу, исходя из двойного стандарта. Всем, кто поверил в миф, эта вера позволяет относиться к нам с пренебрежением. Эти мифы давно стали сами по себе важным фактором политики. Россия не сможет стать современным и богатым государством, пока не отбросит их. Более того, и на уважение других народов мы можем рассчитывать только после того, как перестанем рассказывать гадости о самих себе, научимся жестко реагировать на то, что рассказывает о нас, Наивно ждать, что мифы исчезнут сами собой, не исчезнут. В наших силах сделать так, чтобы они поменьше мешали нам самим. И в наших силах сделать так, чтобы мир считался с нашей способностью отвечать ударом на удар в идеологической войне. Для этого нам нужно разобрать каждый из мифов, сравнить себя с другими и сделать выводы. Выводы о том, как мы на самом деле выглядим среди других народов и что можем ответить на обвинения в жестокости, пьянстве, лени и прочих малосимпатичных качествах. Выводы. Как мы видим, исторические мифы существовали всегда, и мифы каждого народа о самом себе, и мифы – об окружающих его народах. Есть мифы положительные, есть мифы черные. В мифотворчестве прослеживается своя логика. Как только Россия в конце XVI, начале XVII века стала могучей централизованной державой, она стала восприниматься как конкурент и угроза. О нравах русских и о России мифы слагались и раньше, но с этого времени происходит качественное изменение мифов. Сохранив тот же легкий и в иных случаях ироничный стиль, в фольклоре начинает проявляться описание негативных привычек. В записках иностранных путешественников Бытовые неурядицы и единичные проявления описываются как типичные, со временем исчезает даже ирония, появляется откровенное осуждение. А что хуже всего, после реформ Петра I в самой России появляется немало людей с психологией исторических подкидышей. Они с восторгом воспринимают черные мифы о России и сами создают... Новые. Часть вторая. Миф о пьянстве. Эпиграф. Не жаль молодца, не бита, не ранена. Жаль молодца, похмельного. Русская народная пословица. Конец эпиграф. Глава первая. Сравним себя. Эпиграф. Все сущее познается сравнением с себе подобным. Аристотель. Об элементах. Конец эпиграфа. До какой степени все национальные беды ассоциируются у нас самих с пьянством, иллюстрирует хотя бы незабвенная антиалкогольная кампания 1985-1986 годов? Тогда заботливый генсек Горбачев предложил гражданам свой радикальный вариант оздоровления общества, искоренить пьянство, для чего ввести мягкий вариант сухого закона, прекратить производство вина и вырубить виноградники. Примечание. Если верить данным из интернета, выкорчевали 314 тысяч гектаров, после чего снизился и воловой сбор урожая с 6 миллионов 626 тысяч тонн в 1980 году до 6 миллионов 486 тысяч в 1986 году. Ну а потребление винограда в свежем виде соответственно с 1 миллиона 520 тысяч тонн до 904 тысяч Примечание научного редактора. Конец примечания. Практическая реализация проекта стала явлением настолько ярким и ошеломляющим, что круги по воде расходятся до сих пор. Никогда не забуду, как в 1988 году проходил практику после первого курса журфака МГИМО в качестве корреспондента районной газеты «Забайкалец». Было это в Читинской области, в городе Забайкальске, стоящем прямо на советской границе. Газета была, как полагается, районки органом районного комитета КПСС и районного совета народных депутатов. А редакция располагалась в одном из небольших в Забайкальске двухэтажном каменном доме в двух минутах ходьбы от райкома и райисполкома, и в 15 от Погранзаставы номер 16 Хинганского погранотряда Забайкальского погранвоенокруга. округа. Кстати, то, что я сейчас написал, было в 1988 году страшной военной тайной само упоминание слов застава и погранотряд приравнивалось к разглашению засекреченной структуры погранвойск КГБ СССР и никогда не могло появиться ни в одном материале на страницах местной прессы Трудно сейчас в это поверить, но на столе угла преда опытного и мастеровитого журналиста всегда лежала книжица, не знаю кем изданная, в которой содержался полный перечень терминов, обозначений и выражений военно-технического и организационного характера, недопустимых для публикации в печатных СМИ приграничных районов особого контроля поэтому например когда я писал репортажи о товарищском турнире пограничников по волейболу это выглядело в соответствии с рекомендациями книжски так пограничники нашего района В полуфинале обыграли в сухую пограничников соседнего района. И завтра в финальном матче на заводском стадионе встретится с другой командой воинов-пограничников тоже из нашего района. В общем, предполагалось, видимо, что все жители Забайкалья, Уподобившись тем восточным обезьянкам, которые ничего не видят, ничего не слышат и ничего никому не говорят, искренне не подозревали, что у них прямо под окнами проходит граница с Китаем. Много еще можно забавного было бы написать о славном городе Забайкальске, чей рассвет пришелся на времена, когда были русские с китайцем братья навек. Но в 1988 году Городишко пребывал в довольно запущенном состоянии. Но особенно жестоко ударила тогда по местному населению Горбачевская антиалкогольная компания. Мне поручили написать большой материал о борьбе местной милиции с расцветшим тогда самогоноварением. О, Боже! Чего только не пришлось повидать! Проездив несколько дней с милицейским нарядом по местным притонам самогонщиков, пили все — розовую воду, тормозную жидкость и просто фруктовую брагу, куда на глаз для эффекта доливали технический спирт, ацетон и жидкость от тараканов. Но самое неизгладимое впечатление оставили огромные двадцатилитровые бутыли, где гнали спиртное из прошлогодних помидоров. Жаль, что с нами не ездил тогда дорогой Михаил Сергеевич. Горбачев приобрел тогда в народе несмываемое прозвище «Минеральный секретарь». Во многом благодаря антиалкогольной кампании Горбачев многое успел. затеял перестройку и гласность, вел активную международную политику, отсиживался в форосе в дни ГКЧП, но война с зеленым змеем в памяти народной, пожалуй, перевесила все упомянутые деяния, наступил таки на больную мозоль. Откуда же эта вера в то, что основная проблема Руси — именно повальное пьянство? такая сильная вера что горбачеву искренне казалось вытрезли страну и все получится как то постепенно исподволь укоренилась в общественном сознании идея традиционного российского пьянства эдкая историческая национальная особенность отличительная черта умилительная как матрешка россия водка валенки сибирь Большинство иностранцев полностью, кстати, солидарны с нами к такой самооценке, добавляя, будучи в хорошем настроении, к трем китам баню, балет и гагарина. Удивительно это дело – процесс маркировки и раздачи ярлыков. Отчего те или иные черты и отметины остаются на народном лице, наследуются поколениями, как данность? Чем, как говорится, обязаны? Крайне занимательный этот вопрос, если задуматься и осмыслить. Знаменитые пивные фестивали наших тевтонских соседей, большие кружки и характерные животы вовсе не сделали немцев, по общему мнению, закоренелыми пьяницами. Примечание. Чехи умилительно называют эту черту своей мужской конституцией Пивное бризко, пивное брюшко, но при этом пьяницами себя, как и немцы, не считают конец помещения. Напротив, в этих народах отмечается педантичность, деловое усердие, экономность и аккуратность. В 1960-е годы в Финляндии пытались ввести сухой закон, и результат... Горячие финские парни регулярно посещали город трех революций. Целые караваны автобусов привозили паломников в Ленинград, но отнюдь не на экскурсии в Эрмитаж или в другие музеи. Финны приезжали пить московскую, столичную, пшеничную и показывали в этом деле такое мастерство и неуемность, что бывалые ленинградские вопивохи уважительно снимали кепочки. Более того, отдельные, особо дружелюбные советские люди встречали страждущих прямо у пограничного контроля и по трассе на Выборг. Ведь финны готовы были платить валютой, хоть своими марками, хоть долларами. Так что не всякая финская птица добиралась в здравом уме и твердой памяти до Северной Пальмиры Не всякое. И вели себя фины так активно, что до такой степени орали и сквернословили, что возмущенные горожане требовали принять меры. Наши пьяницы выглядели тише и спокойнее. Удалось ли финам за годы трудов праведных убедить мир, что именно они и есть алкогольные чемпионы? Куда там? Так и остались финны в представлении всех людей флегматичными, трудолюбивыми и основательными. Телефоны Nokia самые основательные и надежные Nokia в мире. Предвзятость постоянно дает о себе знать. В качестве иллюстрации небольшой сюжет: побережье Эстонии, маленький курортный городок Пярну, лето. В местном парке под кустами. На некотором расстоянии друг от друга среди белого дня лежат два очень пьяных человека. Эстонцы проходят мимо. Многие с комментариями. Под один куст, говорят с симпатии, Турмалайнан отдыхает. Под другой, брезгливо и раздраженно, Русская свинья валяется. Каким острым национальным зрением Надо было обладать, чтобы отличить одного пивоху от другого. Это привет нам из через века от старых и глубоко укоренившихся мифов. Огромное количество наших анекдотов на алкогольную тематику, в которых присутствует, конечно, самоирония, но главное в них подчеркнуть свое особое почетное место среди всемирных пьяниц типа «собрались выпить русский, немец и поляк», ну и так далее. Тысячи возможных продолжений «главное русского» в этих анекдотах никому не перепить. Примечание. Распространение мифа о том, что русские больше других народов употребляют алкоголь и охотнее других этносов падки на спиртные напитки – сформировал стереотип об известном пьянстве русских и оказался наиболее глубоко внедрённым в самосознание самого русского народа. В ходе опроса, проведённого сотрудниками Висконсинского университета и университета города Иваново, выяснилось, что у группы американских студентов доброжелательные молодые люди из штата Висконсин Сложился собирательный образ современного русского человека. Естественно, присутствуют и позитивные, и негативные характеристики. Преобладают, к сожалению, последние. Русские недружелюбны. Пять ответов. Заносчивы. Три ответа. Жесткие. Пять ответов. Неумолимы, упрямы. Они несчастливы и угнетены. По одному ответу. Они бедны, четыре ответа, и примитивны, один ответ. Русские пьют много водки, четыре ответа, много курят, один ответ. Ругаются нецензурно, два ответа. Носят ушанки, три ответа, и длинные пальто. При этом три человека отметили, что типичный русский — это коммунист. Примечание научного редактора. Конец примечания. Объективный показатель. Даже если принять во внимание, что все вышесказанное – это эмоции, то что же делать со статистическими данными? Вдруг мы и правда впереди планеты всей? Так вот, по потреблению вина на душу населения мы занимаем двадцатое место в мире. Такие данные были приведены в апреле 2006 года в Париже на пресс-конференции в Международной организации винограда и вина МООП. Если водка национальный напиток русских, то по потреблению другого алкогольного напитка вина европейские страны намного опережают Россию. В среднем россияне потребляют в год 6, Одну десятую литра вина на человека возглавляет таблицу Франция с 55,4 литра на душу населения в год. За ней следует Португалия, 52,6 литра на третьем месте Италия, 51,1 литра на человека. Алкоголизм и пьянство – проблема всеобщая международное, даже страны Востока, где всегда потребляли алкоголя меньше, сейчас сталкиваются с проблемой пьянства в своих странах. Примечание. У мусульман и у индусов алкоголь запрещен. Не приветствуется употребление спиртного и в арабских государствах, но в некоторых мусульманских государствах Надо только предъявить справку, что ты алкоголик, и можно покупать спиртное. То есть становишься алкаш подпольно, а потом легализуешься. Число таких официальных алкоголиков невелико, около ,1 до 1,1% населения. Но они есть. Примечание научного редактора. Конец примечания. В 2007 году мне довелось много ездить по Индии. Что отмечают сами индусы в качестве серьезной растущей проблемы? Не поверите. Пьянство. При том, что позиции обеих доминирующих в Индии религий в этом вопросе однозначны. И ислам, и индуизм весьма жестко запрещают употребление алкоголя. В 2002 году в никогда не пившей Монгольской Народной Республике решили отметить, восьмидесятилетий республики, в том числе тем, что объявили о борьбе с пьянством и направили 443 хронических алкоголика на принудительное лечение. Нашлось еще 503 сознательных монгольских алкоголика, которые готовы были пойти лечиться добровольно. Недавно филиппинский епископ Джоэл Бейлон основал первый в Азии лечебно-реабилитационный центр для алкоголиков и наркоманов – «Фазенда де Эсперанса» или «Ферма надежды». Священник францисканец считает, что проблема алкоголизма приобрела острый характер в условиях духовной пустоты, которую испытывают многие люди в сегодняшнем материалистическом и гиганистическом мире в центре мирового алкоголизма. Приведены примеры по странам, где алкоголизм вступает в вопиющие противоречие со всеми народными традициями всей многотысячелетней истории всем укладом жизни. А давайте посмотрим на Европу. Весь юг Европы, Италия, Франция, Испания, традиционные области виноделия. Резонно предположить, что Все произведенное потребляется, но не существует стереотипов подобных следующему французы законченные алкоголики еле передвигающиеся от винища. Репутация французов всегда как любовников, но не как алкоголиков. Однако после Второй мировой войны пришлось французам всерьез принимать меры против алкоголизма. В конце 1940-х годов Во Франции пошел взлет рождаемости, так называемый послевоенный «бэби-бум». Правительство Франции горячо поддерживало своих граждан. Коалиционное правительство в 1946 году предложило лозунг «Дадим Франции миллион крепышей». Все замечательно, но процент врожденных генетических коллег, физических и умственных уродов среди этого миллиона превосходил все мыслимые и немыслимые показатели. Причину найти было нетрудно. С самых нежных лет, когда в других странах маленькие девочки пьют кефир или квас, француженки пили сухое вино. Проспиртованные с детства девушки выходили замуж за таких же проспертованных, да еще и продолжавших поддавать молодых людей. Пили они не крепкие напитки, а виноградное вино. Молодые люди порой подробно выясняли, какая закуска сочетается с каким сортом вина и в какое время суток следует пить тот или иной сорт вина, с каким сыром или с какими фруктами. Они с презрением относились к неизящным, грубым жителям Северной Европы, которые не знали этих деталей, но уродцы-то рождались от них. Как бороться с национальным бедствием, с тем, что чуть ли не пятая часть миллиона крепышей приходила в мир генетически неполноценными, и тогда правительство пошло на кардинальную меру? о правомочности которой спорят до сих пор. Девочек-подростков Франции от 14 до 16 лет провели через больницы, в которых содержались жертвы пьяных зачатий. Больницы — это условное название, ведь в этих заведениях никто никого не лечил, в них просто содержались маленькие существа, которым не суждено было никогда выйти в большой мир. Реакция у девочек была разная, но в большей части очень острая, вплоть до истерик, приступов депрессии, попыток самоубийства. Но был эффект – число пьяных зачатий резко снизилось. Интересно, что в Северной Европе существуют стереотипные образы, связанные с пьянством. Это и поэтическое название пива в Англии Джон ячменное зерно и облик традиционной пивнушки Паба. Недавно проведенное Британским Королевским медицинским колледжем исследование показало, что британские женщины спиваются. Согласно только что опубликованному отчету, к врачам на прием все чаще стали приходить женщины с неизлечимыми заболеваниями печени. У молодых женщин в возрасте от 20 до 30 лет все чаще диагностируют цирроз печени, последние стадии ее разложения и другие неизлечимые заболевания, которые были приобретены в результате злоупотребления алкоголем. В Британии каждая пятая женщина выпивает на потенциально опасном уровне. Кроме того, меняется манера выпивать. Британские женщины стали пить в больших дозах, что наносит ущерб не только здоровью, но и сказывается на социальном поведении. И в Америке свой алкогольный образ есть – это салун, что в переводе значит «невинная салон», классический образ из американской же кинематографии – покосившиеся халупы Дикого Запада, пестрые рубашки, шейные платки, револьверы кольта, мустанги, расхлебанные дороги и среди всего этого безобразия бревенчатое сооружение с яркой вывеской «Салун». С Америкой соотносится алкогольный остативный ряд «Салун», Виски, Хемингуэй, Дайкири, Скотт Фицджеральд, двойное виски «Не разбавлять» – клуб анонимных алкоголиков. По данным Американской психиатрической ассоциации в США, 13,8% взрослого населения злоупотребляют алкоголем и страдают алкоголизмом. В течение 10 лет, 46 Тысяч американцев погибли во Вьетнаме, за тот же период 250 тысяч человек погибли в США по вине пьяных водителей. К тому же в США другое соотношение алкоголиков разного пола по сравнению с другими странами. Во всем мире процент женщин-алкоголичек не превышает 50% от числа алкоголиков, в США алкоголичек 20% от общего числа, своеобразная эмансипация. Кстати, алкоголик алкоголику рознь. В СССР и современной России алкоголиками считают часть тех, кого в США никогда в алкоголике не зачисляли. Ведь часть зачисленных в этот малопочтенный отряд в России пока не алкоголики с медицинской точки зрения, Алкоголь еще не стал частью их биохимии. В США таких отнесли бы к бытовым пьяницам, и в статистику алкоголизма не включили бы. Так что 7 миллионов алкоголиков в США примерно то же самое, что 10 миллионов в России. Но разве Америка в глазах всего мира сильно пьющая страна, и у нее дурная репутация? вовсе нет, напротив, американцы в глазах соседей деловитые, инициативные, предприимчивые и доброжелательные. Чиз! Антиалкогольная кампания в СССР кажется нам событием невероятной важности. Но ведь в ней, как и во всей Перестройке, очень много бутафорского, А вот в Европе все очень серьезно. Там речь идет не о компании. Министры здравоохранения 25 стран Европейского союза договорились о первых конкретных шагах по предотвращению излишнего потребления спиртного среди европейцев. По официальным данным в ЕС от последствий злоупотребления алкоголем ежегодно умирают почти 200 тысяч человек. Примечание. Есть и еще более страшные цифры. По данным Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, доклад опубликован в Стокгольме, четверть мужского населения Европы в возрасте от 15 до 29 лет умирает по вине алкоголя. Это, конечно, не только отравленные алкоголем или спившиеся, но и люди, чьи болезни усугублены или спровоцированные пьянством. Примечание научного редактора. Конец примечания. По информации Евроньюз, совещание прошло вскоре после обнародования Еврокомиссии проекта «Стратегии о борьбе с злоупотреблением алкоголем». В частности, совещание решило привлечь К сотрудничеству производителей алкоголя им предписывали пересмотреть отношение к рекламе своей продукции. Во Франции это уже делается. На бутылках со спиртным требуется размещать предупреждение о вреде алкоголя для беременных женщин. Теперь пиктограмма, изображающая будущую маму, в обязательном порядке должна появиться на всех продаваемых во Франции бутылках и банках с алкоголем. Россия – малопьющая страна? В России, как и во всем мире, многие озабочены проблемой пьянства, поскольку заболеваемость алкоголизмом возросла за два последних года на 30%. Это не может не беспокоить. Но и сегодня уровень заболеваемости порядка полутора процентов всего населения России. Алкоголизм в 2001 году унес жизни 20 тысяч человек, в 2000 году 13 тысяч человек. Это трагично, но давайте сравним эти грустные цифры с цифрами по Европе и даже по странам Востока. По свидетельству исследования «Рамир Мониторинг» 2004 года, более трети россиян, 37%, вообще не пьют водку. Проблема женского алкоголизма, к счастью, в России не является угрожающей. Начинаешь невольно думать. Может, поветрие брать жен из России имеет еще и оздоровительный смысл? На благодатном фоне мирового алкоголизма особенно интересно, каким образом России удалось завоевать и длительно удерживать пальму алкогольного первенства. С чего это она превратилась в запившуюся страну? Если камни бросают исключительно безгрешные, то кто и когда бросил камень в наш огород? Глава вторая. Откуда есть пошло? Эпиграф. Да будет проклят тот, кто первый выдавил сок из виноградной грозди, плиний старший. Конец эпиграфа. Виноград и вино. Начнем с того, что Россия не имеет никакого отношения к основной алкогольной культуре мира. Хотя бы потому, что у нас виноград не растет. Примечание. Виноград – очень древнее растение. Дикий виноград с третичной эпохи, то есть еще с 10-15 миллионов лет назад, произрастал на Переднем Востоке, в Средней Азии, в Причерноморье, на Балканах. Именно тогда на земле выросли платаны и дубы, тополя и пальмы, появилось и семейство так называемых ампелидных от греческого «ампелос» виноград, то есть виноградных растений. Правда, тот дикий первобытный виноград от нынешнего весьма отличался, был мельче, менее сладким и вкусным. Но и такой виноград местные жители охотно собирали и ели. Примещание научного редактора. Конец примечания. Слова «виноград», «лоза», «вино» были в одном из древнейших языков санскрите присутствовали и в греческом, и в латинском, и во французском, и в китайском, и в древнеегипетском, и в древнеперсидском. Латинисты полагают, что латинское винум заимствовано из какого-то средиземноморского языка, специалисты по-греческому уверяют, что ойнос из «фойнос» пришло из некого кавказского источника. Но сколько на Кавказе было и есть языков? В общем, до этимологии слова «вино» пока не добрались. Но что не русское происхождение, это точно. В библейских легендах мы можем прочитать, что Виноградная лоза была одним из первых растений, сотворенных всемогуществом Бога, что выдавливание сока из плодов винограда было первоначально неизвестно. Ной, побуждаемой человеческой природой, первым стал употреблять вино, и что было также естественно, как употребление в пищу. Мяса. Оказывается, идея посадить виноградную лозу и выжать сок из ее плодов, была подсказана ною козлом, которого он выпустил на волю в Киликии у горы Карикум. Этот козел, поевший плодов дикого винограда, опьянел и стал бодать других животных. Увидев такое действие плодов винограда, Ной посадил и, полив кровью льва, для сообщения крепости, кровью мистического агнца, для уничтожения в ягодах диких свойств, а потом собрал превосходные плоды. Согласно греческому преданию, вак научил культивировать виноград жителей Индии, затем греков в общем у всех народов которые оставили после себя письменные или устные предания виноградные лоза занимают особо почетное место рассмотрим же теперь то как виноград виноградарство виноделие начинались в разных странах история виноделия в индии в кашмире не культивированы по крайней мере три вида Виноградных лос — опиман, кавори, качебури. Подобно лианам, они опутывают громадные деревья и дают обильные урожаи. Еще в 1822 году справочник сообщал, виноград культивируется с успехом в долине Кашмира и доставляет не только вино, похожее на мадеру, но и употребляется для выгонки водки. Что же касается Кавказа, то есть свидетельство одного путешественника. В 1672 году он увидел там виноградные лозы, которые поднимались по деревьям так высоко, что невозможно было воспользоваться их плодами. По его словам, в Грузии виноград растет дико, обвиваясь вокруг деревьев, давая прекрасные плоды и лучшее в мире вино. Вот запись другого очевидца. «Путешествуя в 1845 году по Тереку, я видел дикий или одичалый виноград, вьющийся по деревьям. Обратимся к наблюдениям К. Коха, который в прошлом веке дважды путешествовал по Закавказью, Малой Азии, Курдистану и Персии, с одной-единственной целью выяснить, все возможное о происхождении винограда. Виноград, подобно злакам, культивируется с незапамятных времен. Нет возможности разыскать, где бы то ни было, начало этой культуры. После долгих и тщательных исследований я пришел к убеждению, что повсюду в этих странах имеем дело не с диким, но с одичалым виноградом. Виноград растет до сих пор в густых лесах, Древние Калхиды страны, где начало культуры зародилось много тысячелетий тому назад. Виноград растет здесь на полной свободе и свешивает свои грозди с высоких буков. В лесах виноград достигает в размерах настоящего дерева, и если снять на плане расположение его насаждения, то мы увидим, что посадка была сделана косыми рядами, то есть по способу, который прилагался древними преимущественно к виноградникам. Местные жители собирают в лесах плоды для своего употребления. Вино приготавливается в особых кувшинах, крышкой которых служит кусок шифера, приподнимаемый время от времени для выпускания накопившейся в сосуде углекислоты. Когда брожение кончится, крышку засыпают землей и оставляют так до тех пор, пока вино не сделается годным для питья, то есть до Рождества, после чего вино разливают в бурдюки. Вино употреблялось в Древнем Египте еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Об этом свидетельствуют найденные в гробницах фараонов винные сосуды, а также произведения настенной живописи, изображающие изготовление вина. В нижнем течении реки Тибра, около двух с половиной тысяч лет до новой эры, выращивались винные сорта винограда в искусственно орошаемых садах. Вино производилось в Древнем Китае, Индии, Персии. Проблемы, связанные со злоупотреблением вином, также известны человеку с глубокой древности. Первые описания отравления алкоголем можно найти в Месопотамских таблицах около пяти тысяч лет тому назад. Если человек выпил крепкое вино, его голова порожнее или он забывает слова, его речь становится спутанной, его ум блуждает, и глаза имеют мутное выражение. В работах Геродота указывается на широкое распространение употребления алкоголя в античном мире. Так в книге Клио, оценивая обычаи племени массагетов сака. Автор указывает на то, что они собирали спелые плоды и затем сохраняли их. Собравшись толпой в одном месте, массагеты зажигали костер и бросали эти плоды в огонь. От запаха сжигаемых плодов они приходили в состоянии опьянения, подобно тому, как эллины пьянели от вина. В книге Евтерия Геродот приводит данные об употреблении вина в Древнем Египте. Напиток приготовлялся из ячменя, потому что в этой стране нет виноградной лозы. Имелось в виду, конечно, пиво. Геродот приводит также данные о постоянном ввозе в Египет вина из Илады и Финикии. Из всей илады да, кроме того, еще из Финикии, в Египет привозят дважды в год вино в глиняных сосудах. Подсчитано, что Библия упоминает вино по крайней мере 521 раз. В Новом Завете Иисус сотворяет свое первое чудо, превращая воду в вино. Во время тайной вечери, знаменитой совместной трапезой, Иисус возводит фундамент христианства, когда поднимает кубок с вином и произносит «Сие есть кровь моя, всякий раз, когда будете пить вино, делайте это в память обо мне». В некоторых случаях эти слова были восприняты буквально и с большим усердием. Крестоносцы, которые все делали с именем Иисуса на устах, ворвавшись на Ближний Восток, поразили арабов не только своей дикостью и грязью, но и пьянством. Франки дикие, прославляя своего Бога Иисуса, пьют без меры, падают, где пьют и едят, дозволяя псам лизать их уста, изрыгающие брань и съеденную пищу. Еще великий Плиний отмечал неограниченную долговечность виноградной лозы. В частности, он писал о знаменитой статуи Юпитера, сделанной из одного ствола виноградной лозы и несколько не подверженной течению многих веков. Далее Плиний вспоминал про куст винограда, который покрывал тенью место, где любили гулять римляне. Из урожая с этого куста выходило 12 амфор вина, 233 литра. Сколько же лет должно пройти, дабы виноградная лоза могла дать ствол, достаточно толстый для того, чтобы из него можно было сделать статую? Если к тому же принять во внимание, что по свидетельству Плиния, знаменитое изображение Юпитера было изваено за много веков до его времени, то есть по всей вероятности, в эпоху процветания государства — это русском, то вряд ли следует удивляться словам Коха, который утверждал, некоторые закавказские лозы были современной волшебницей Медеи. Все подобные факты, если их сопоставить с геологическими данными, убеждают нас в том, что виноград в этих странах Появился в незапамятные времена, раньше каких бы то ни было исторических указаний и записей. Вот и ворон рассказывает, что царь этрусский Мезенций помогал ритулам против латинов с условием, чтобы они доставляли ему вино, которое уже тогда производили в пределах Лациума. Значит, в мифические времена, когда сражались герои Энеиды, употребление вина в Италии было делом обыкновенным. Вот и выходит, что и виноград, и вино были известны уже во времена Ромула. В шестой книге законов Платон спрашивает у критянина Клиния, следует ли давать веру преданию, что некогда было время, когда неизвестная для толи виноградные лоза появилась на свет. Из дальнейшего разговора выясняется, что Платон не доверяет этому преданию, и, по его мнению, в самые отдаленные времена виноградная лоза произрастала во всех тех странах, которые он посетил. То есть на Сицилии, в Египте, в Греции и на островах греческого архипелага. В Илиаде и Одиссее вино льется рекой. Гекуба предлагает вернувшегося с поля брани Гектору вино, которое придает человеку силы и бодрость, исчерпанные военными трудами. После битвы в осажденной Трои и в греческом лагере Куда прибыло много кораблей, нагруженных вином, происходит пиршество и попойка. Приводить подобные примерно можно долго, поэтому не будем долей заострять на них внимание. Опьяняющие свойства древних вин, на нынешний взгляд, могут показаться странными. Ведь изготовляли эти вина весьма своеобразно, выпаривали на огне до густоты сиропа, что, конечно, в значительной степени избавляло их от спирта. Вино греки перед употреблением разбавляли иногда даже морской водой и различными пахучими веществами. Не зря же Гомер наделяет вино такими эпитетами «благовонное», «сладкодушистое», «медвяное». А спустя два тысячелетия после Гомера византийская сельскохозяйственная энциклопедия «Геопоники» сообщала, что в вино издавна добавляли еще и ароматные травы, отдушивали вина благовонными смолами, окуривали амфоры воском. По словам Аристотеля в Аркадии, вина... Выпаривались так долго, что с течением времени они превращались в тягучее вещество, которое нужно было вынимать из мехов, соскабливая его со стенок лопаточками и ножами. Время шли еще дальше, подвешивали албанское вино в больших амфорах в углу каминов, где оно выпаривалось до того, что превращалось в совершенно сухую массу примечания. Примерно так же в современной Италии и в Испании выпаривают у каминов мясо, приготовляя хамон и прошуто Конец примечания. Этот способ выпаривания вин назывался формариум. Когда нужно было подобный экстракт употребить в дело, его разводили в теплой воде и процеживали. Разбавляли вино обычно тремя, пятью или каким-нибудь нечетным числом частей воды, а затем вливали в кратер большую чашу, которая помещалась на земле или на полке в столовой. Из кратера вино черпали особые виночерпии ковшами и, наполнив чаши, передавали пирующим. Так что чистое вино... Употреблялось весьма редко, и если кого понуждали пить, то это было даже оскорбительно. Примечание. Пить неразбавленное вино в Греции и Риме считалось неприличным. Такое вино пили только подонки общества. Примечание научного редактора. Конец примечания. У древних греков, считают некоторые историки, неразбавленное вино пили только рабы. «Вино в средние века». По причине важного места, занимаемого им в религиозных обрядах, вино сохранилось и выжило даже в смутный период варварских нашествий, последовавших за упадком Римской империи. В древних германских сказаниях лишь Один, верховный бог, окруженный прекрасными валькириями, пьет виноградное вино, а герои, павшие в битвах, должны довольствоваться пивом». Это указывает на то, что в древнейшей Германии вино считалось редкостью, роскошью, а значит и культура винограда распространена была мало. Вероятно, сюда ее завезли римляне, впервые став разводить виноград на западном берегу Рейна, где находились гало-римские колонии. Но уже Тацит описывает германцев людьми веселыми, способными пить вино днем и ночью, а в средние века, когда папы корновали немецких императоров, даже произносилась клятва в трезвости. Хочешь ли с помощью Бога сохранять трезвость? При таких условиях, конечно, культура винограда в Германии должна была развиться. Особенно об этом позаботился Карл Великий. Берега Рейна покрылись виноградниками – которые благодаря дивным климату и почве обрели всемирную известность.